Жюль Лафорг, в отличие от своих современников, прекрасно осознал, что накладывая слои краски на лица, Рембрандт совершал нечто куда более значительное, нежели простое покушение на привычный изобразительный канон. Он заражал эти лица неизлечимым недугом. Это интуитивное прозрение Лафорга мы находим в одной из его заметок Лапидарная формулировка, которая сродни жёсткой констатации, Рембрантовский тип. Все рембрантовские типы двойственны. Все словно бы обладают ночным зрением, странное богатство с этой проказой на коже. В болезнь, о которой идёт речь гораздо шире изобразительного уровня, к которому, как может показаться, сводят её Лафорг. Слова «это проказа на коже» завершают фразу весьма неопределенную, несмотря на расплывчатое, указательное местоимение «это». Дело в том, что его определение относится ко всему творчеству Рембрандта и даже, возможно, или особенно, ко всей живописи. Той живописи, что диктует свои законы через официальные заказы и которая в середине... С 17 века внезапно оказывается поражена неизлечимой болезнью, потому что болезнь живописна. И в физическом, и одновременно в теоретическом плане. И живопись, несмотря на все усилия академии, никогда от нее не оправится. Критики, говоря о живописи Рембрандта и не желая подвергать сомнению его мастерство, ведь он был признанным портретистом богатой голландской буржуазии, обращают критические выпады, естественно, на модель. Картина не может быть красивой, если изображённый на ней индивид не красив от природы. Во всяком случае, именно этот довод приводит Убракен в оправдании убожества обнажённой натуры Рембрандта. В изображении женских ню сюжета самого по себе восхитительного он не сделал ничего такого, на чём бы стоило остановиться. У него постоянно возникают фигуры одним своим видом внушающие отвращение. Можно только удивляться, что такой талантливый и умный человек был столь неосмотрителен в выборе модели. В комментарии там примечательно прежде всего чувство глубокого разочарования. перед женскими изображениями, не отвечающими общепринятой моде. И что не говори. Эстетические вкусы любителей искусства оскорбляли не столько позы и жесты Рембрантовских персонажей, сколько само изображение плоти, не имевшей ничего общего с канонами обнажённой женской натуры. Это проказа, о которой говорил Жюль Лафорг. скандальным образом проявилась и на телах двух сусан, соответственно из Гагского 1637 и Берлинского 1643 собраний, и на двух версавиях, нью-йоркской 1643 и из коллекции Лувра 1654, и на теле Данай из Эрмитажа. 1635-1650-й, и в «Хендрике», купающейся в речке из лондонского собрания, картине, созданной в 1655 году, ставшем решающим и для Рембрандта, и для истории западной живописи. Зримое присутствие на холсте материала и следов труда еще может показаться приемлемым в портретах старцев, которые сами по себе воспринимаются как производное от старого, как воплощение изношенности, но в изображении обнаженной натуры, то есть в сфере юности, красоты, живописности, где господствуют линия и смешанные полутона, это, наоборот, воспринимается как диссонанс. Расстояние хорошее и плохое. Возникновение корпусного письма в живописи Рембрандта, его устойчивость и повторяемость от картины к картине немедленно повлекли за собой корректировку дистанции, с которой следовало рассматривать холст. Филипп Йен писал, «Несмотря на то, что все созданные им портретные изображения не отличаются изяществом мазка, их притягательная сила велика. И если смотреть на них с нужного расстояния, Они производят прекрасное впечатление, кажется даже, что у них вполне подчёркнутые формы. Что меняется в подобной живописи, так это пропорции и дистанции. Расстояние, с которого следует рассматривать картину, обусловлено уже не её форматом, а в этом случае расстояние увеличивалось пропорционально величине картины, но иными обстоятельствами. Оптический ракурс есть производное от идеологического задания. Чтобы знак был читабелен, материал должен исчезнуть. А это значит, что расстояние, с которого нужно смотреть картины Рембрандта, приходит в конфликт с их форматом. Филипппен чётко уловил эти новые условия восприятия картин Рембрандта, затронув попутно и противоречие имманент на присущее его творчеству с удивлением отметив необыкновенную густоту краски создающую впечатление будто в лице если рассматривать его вблизи поистину заключено нечто ужасное критик добавлял к тому же поскольку глаз не нуждается в большом расстоянии чтобы охватить обычный портрет я не представляю какое удовольствие может доставить ему созерцание столь незавершенных картин. О важности ракурса при сотворении зрителям картины проницательно писал в опыте живописи 1766-й Дени Дидро. Дистанция, с которой картину должно или можно рассматривать, оказывается в этом смысле сложной. настолько важным элементом живописи, что становится у Дьедро одним из главных критериев её типологии. Есть два вида живописи, пишет Дьедро. Один позволяет взору приблизиться к картине настолько, насколько это вообще возможно, не лишая его при этом способности видеть чётко. Так что зритель может рассмотреть изображённые на картине предметы во всех подробностях. Вот прекрасная живопись, вот истинное подражание природе. Я, который применительно к данной картине есть то же, что я являюсь применительно к природе, в зат их художников за образец, я вижу её всё отчетливее по мере того, как мой глаз приближается к ней, и всё менее отчетливо по мере того, как мой глаз от неё удаляется. Но есть и другой вид живописи, также подражающие природе, но делающие это в совершенстве лишь с определённого расстояния. Такая живопись, можно сказать, подражательна лишь в одной точке. За этой точкой мы уже не видим более ничего. Перед ней ещё менее. Картина здесь уже не картина. От холста и до определённого ракурса мы не можем точно сказать, что это такое. И всё же не следует порицать эту манеру живописи, ведь она принадлежит знаменитому Рембрандту. В этом тексте следует отметить робкое ещё признание живописного факта как автономной реальности, существующей вне изобразительного канона, в отличие от Филипьена Дедро, находясь перед картиной, которой здесь уже нет картина. призывает не порицать эту манеру живописи. В этом смысле показательно, что расстояние, с которого следует рассматривать живопись Рембрандта, получает здесь особый статус. Оно признаётся одним из составных элементов этой живописи, условием её оригинальности. У Рембрандта Толщина слоя в краски оказывается обратно пропорциональна размерам картины. Как подчёркивает Филипп Ян Степень сдержанности мазка, не зависит от формата портрета. И это тем более ощутимо, что Рембрандт работает в малом формате. Так его этюды к портретам, редко превышающие размеры 25х20 см, это настоящие жестовые и пластические мизансцены. Краски наносятся широкими мазками. Движение рук вытесняет графическую линию. Весь цикл Страстей Христа 1650 года, равно как Etudo к святому Матвею из собрания Лувра 1660-1661, могут служить иллюстрацией этой особой манеры живописи.